Глава 48 Неужели? переспросила опять Дори. Рэйчил, ты с ума сошла. На ночь глядя. Рэчил только покачала головой. Она не могла объяснить матери, почему она хочет вернуться. Чувство крепло в ней, словно ветер. Сначала он колеблет траву едва заметной, потом начинает дуть сильнее, не оставляя ни одного спокойного местечка. Потом деревья начинают раскачиваться и скрипеть потом сотрясаются дома, и это уже ураган все разрушающий и неостановимый. В Чикаго было шесть часов. В это время в Бангуре Луис поедал свой безвкусный обед. Рэтчел и Элли едва притронулись к своим тарелкам. Во время обеда, Рэчел не отрывала глаз от тарелки, чтобы не видеть мрачного взгляда дочери, вопрошающего, что она может сделать, чтобы помочь папе. Она ждала, когда позвонит Джуд и скажет ей, что Луис вернулся, и действительно зазвонил телефон. Она подскочила, а Элли едва не выронила стакан с молоком, но это была всего лишь подруга Дори по бридж-клубу, звонившая узнать, все ли у них в порядке. Они пили кофе, когда Рэчел внезапно отложила салфетку и сказала «Папа, мама, простите, но я поеду домой. Если я сяду на самолет, я буду там сегодня ночью». Отец с матерью уставились на нее, а Элли зажмурила глаза с облегчением. Это могло бы быть смешно, если бы не ее мертвенная бледность. Они ничего не могли понять». И Рэчел не стала объяснять, как легкий ветерок превратился в силу, разрушающую дома, как спичечные коробки. Она просто не смогла поверить, что Элли извлекла весть о смерти Виктора Паско из своей памяти. «Рэчел, детка», — сказал медленно отец, как мог бы говорить с ней при истерическом припадке. «Это только ваша реакция на смерть сына». И ты, и Элли устали, намучились. И кто вас винит? Но ты только усугубишь. Рэчел не отвечала. Она прошла в холл к телефону, набрала номер авиакомпании «Дельта», пока Дори стояла рядом, говоря, что нельзя же так. Она должна подумать, в крайнем случае, они могут завтра полететь вместе. И рядом стояла Элли, все еще мрачная, но теперь в ее взгляде затеплился огонек надежды. Компания «Дельта», — раздался голос на другом конце провода. «Это Ким? Можем ли мы вам помочь?» «Надеюсь, да», — сказала Рэчел. «Мне очень нужно сегодня ночью попасть из Чикаго в Бангар. Мне надо успеть предотвратить опасность. Можете вы узнать?» «С сомнением, да, мэм, но вероятности мало». «Пожалуйста, узнайте», — попросила Рэчел дрогнувшим голосом. «Я буду ждать». «Хорошо, мэм». Я позвоню. Телефон умолк. Рэчел прикрыла глаза и через миг почувствовала на своей руке чью-то холодную руку. Открыв глаза, она увидела Элли. Ирвин и Дори стояли поодаль и тихо шептались, глядя на нее. — Я, наверное, кажусь им ненормальной, — подумала Рэчел устала. Она нашла в себе силы улыбнуться Элли. — Не давай им удержать тебя, мама. — сказала Элли тихо. — Пожалуйста. — Да нет, сестренка, — сказала Рэчел и вспомнила, что они звали ее так, когда родился Гэтч. Но теперь она уже не была ничьей сестренкой, так ведь? — Спасибо тебе, — сказала Элли. — Но это ведь очень важно, да? Элли кивнула. — Дорогая, я знаю, что это так, но ты можешь мне помочь, если скажешь еще кое-что. Это был просто сон? — Нет, — сказала Элли. — Это... это все и сейчас. Я и сейчас это вижу. — Ты не чувствуешь, мама, что-то вроде... — Вроде ветра? Элли опять кивнула. — Но ты не знаешь, что это? Ты не помнишь чего-нибудь еще из твоего сна? Элли задумалась и потом отрицательно помотала головой. «Папа, Черч и Гэтч. Вот и все, что я помню. Но я не помню, как они оказались вместе, мама». Рэчел крепко обняла ее. «Все будет хорошо», — сказала она. Но тяжесть на ее сердце давила все сильнее. «Алло, мэм?» — отозвалась телефонная трубка. «Алло?» — Рэчел сжала трубку, не выпуская руки Элли. «Я думаю, мы можем устроить вам билет до Бангара, мэм, но вы будете там очень поздно». «Это неважно. У вас есть ручка? Записывайте». «Да-да». Рэтчел вынула из стола огрызок карандаша. Она нашла какой-то конверт и приготовилась. Рэчел внимательно записала все сказанное. Когда клерк закончил, она показала Элли два пальца, сложенные буквой «О» в знак того, что все в порядке. «Все». Может быть, в порядке, поправила она себя. Предстояла сложная пересадка в Бостоне. Запишите меня, пожалуйста, сказала Рэтчел. Спасибо вам большое. Клерк записал фамилию Рэтчел и номер кредитной карточки. Рэтчел встала усталая, но немного ожившая. Она поглядела на отца. Папа, ты отвезешь меня в аэропорт? Надо бы мне сказать нет отозвался Голдман. «Должен же я, наконец, остановить это безумие!» «Не смей!» закричала Элли. «Это не безумие! Нет!» Голдман замигал и отстранился от этого маленького вулкана. «Отвези ее, Ирвин», сказала тихо Дори в наступившем молчании. «Я тоже начинаю нервничать. Мне будет легче, если я узнаю, что с Луисом все в порядке». Голдман укоризненно посмотрел на жену и повернулся к Рэйчел. «Я отвезу тебя, раз уж ты так хочешь. Я... Рэчел, я поеду с тобой, если это нужно. Спасибо, папа, но я взяла последние билеты. Будто Господь сберег их для меня». Ирвин Голдман вздохнул. В этот момент он выглядел очень старым, и Рэчел внезапно подумала, что ее отец... Похож на Джуда Кренделла. «У тебя еще есть время собраться», — сказал он. «Мы доедем до аэропорта за сорок минут, если поедем по дороге, по которой я ездил, когда мы с твоей матерью только что поженились. Дори, дай ей сумку». «Мама», — сказала Элли. Рэчел повернулась к ней. Лицо девочки блестело от пота. «Что, дорогая?» «Будь осторожна, мама», — сказала Элли.